Потрясённая увиденной картиной, Фернандо не запечатлела в памяти лицо мужчины, с которым та целовалась, но навсегда запомнила его дрогнувший голос, свист и гогот публики. «Чертовски жаль, дорогая», — сказал он, а мать молча выволокла меме из зала, протащила за руку на потеху людям по шумной турецкой улице и заперла её на ключ в спальне. На следующий день в 6 вечера Фернандо узнала голос мужчины, пришедшего к ним с визитом. Он был молод, лимонно-бледен. Его темные меланхоличные глаза не так впечатлили бы ее, если бы она видела цыган, а его томность подсказала бы ей, не будь она такой неодушевленной, чего дочь не находит себе места. На нем был старый полотняный костюм, и парусиновые туфли, тщетно скрывавшие свою потрепанность под очередным слоем высохших белил. В руках застыло канатье, купленное прошлой субботой. В жизни он не испытывал и никогда не испытает большего страха, чем в тот момент. Но гордое достоинство и невозмутимость оберегали его от унижения, и выглядел бы гость вполне светским человеком, если бы, Несмуглые руки с разбитыми тяжелой работой ногтями. Фернанди, однако, стоило взглянуть на него, чтобы распознать в нем обычного мастерового. Она сразу поняла, что одет он в свой единственный выходной костюм, а тело под рубашкой расставлено чесоткой банановой компании. Она не дала ему и слова сказать, не дала даже порог переступить, захлопнув через секунду дверь ибо дом уже кишел желтыми бабочками. «Уходите», — сказала она, — «вам нечего делать в порядочных семьях». Его звали Маурисио Вавилония. Он родился и вырос в Макондо, был учеником механика в гаражах банановой компании. Меме случайно с ним познакомилась, когда однажды вечером пришла с и Браун в гараж за автомобилем, чтобы поехать покататься по плантации шоофер оказался болен и вести их поручили маурисио, а меме смогла наконец сесть впереди и познакомиться поближе с хитростями вождения автомобиля. Не в пример обычному шоферу Маурисио Ваавоньев все показывал ей и разъяснял. Это было в ту пору, когда меме стала посещать дом сеньора Брауна и когда водить автомобиль считалось занятием неприличным для дам. Так что пришлось довольствоваться, теоретическими объяснениями Маурисию Вавилонии и на несколько месяцев потерять его из виду. Позже она вспомнила, что во время первой прогулки ее внимание привлекла его мужественная красота, разве что руки показались изуверски грубыми. Но с Патрисией Браун Меме поделилась лишь нелестным впечатлением, которое произвела на нее его самоуверенность с немалой долей чванливости.